Глава четвертая. Значит, Уолт мертв. Тихо протянул Вилфред, сидя в кресле и грея между ладонями бокал с бренди. Жаль. Естественно, после столь внезапного появления хозяина дома Томас и Тингрей заключили временное перемирие, и сейчас причина их разногласий злополучная книга лежала на столике между бутылками с напитками. Мы в очередной раз переместились в гостиную. Как и сказал Томас, Джейсон уже ушел, прежде вызвав на помощь людей и забрав с собой тело несчастного Волта. В доме кроме нас четверых никого не осталось. Я то и дело украдкой зевала, стыдливо прикрываясь ладонью. Дело к рассвету, а это бесконечная ночь, даже не думает заканчиваться. Надеюсь, больше нас никто не потревожит неожиданным визитом. В глубине души жила слабая надежда. что сейчас у Вильфреда есть понятные ответы на все наши вопросы, и мы разойдёмся по домам, потому что расследование, кажется, закончено. "Жаль", с сарказмом хмыкнул Томас, который с очевидным неудовольствием разглядывал свои перчатки. Он поторопился их снять, как только перенёс книгу сюда, и сейчас по дорогой коже расплывались тёмные пятна, на глазах увеличивающиеся в размерах. "И это всё, что вы можете сказать о смерти брата?" Добавил он и в упор посмотрел на Вилфреда. Откуда вы знаете, что он мой брат? Начал было тот, но тут же осекся, покосился на плохо затертый круг, границы которого виднелись на полу, затем перевел взгляд на меня и понятливо вздохнул, сказав: «Ах да, мертвые тоже умеют разговаривать». Анна госпожа Альберта Вейсен, по всей видимости, одна из тех немногих, которым они с огромным удовольствием выкладывают все свои тайны и обиды. Почему вы так решили? удивилась я. И в самом деле, почему? Тингрей и Стомасом тоже маги. Тогда по какой причине Вильфред так точно определил, что именно я беседовала с его погибшим братом? Это очевидно, моя дорогая. Вильфред устало улыбнулся. Магия смерти навеки впечатывается в ауру человека. Все кто обладает, так сказать, специфическим зрением, видит, как тьма почила даром размывать границы между двумя мирами. Да уж, понятней не стало. А в каком таком специфическом зрении толкуют Вильфред? Так вывидящий, воскликнул Томас, и в его вопросе прозвучала странная смесь эмоций: от восторга до страха. когда-то считался таковым. Вильфред пожал плечами. Конечно, дар от меня никуда не делся, но я считаю его проклятием и стараюсь использовать как можно реже. Вздохнул и добавил чуть слышно. Овы, последнее от меня не зависит. Невозможно ослепнуть по собственной воле. Томас и Тингрей обменялись быстрыми взглядами, затем напряжённо уставились на Вильфреда, который продолжал боюкать в ладони бокал. пока ни разу не пригубив его. Что это значит? спросила я, не выдержав мук любопытства. Видящий, моя дорогая, это Вильфред замялся, подыскивая нужное определение, затем осторожно сказал: наверное, правильнее назвать нас теми, кто видит всю суть вещей и для которых нет загадок в человеческой природе. Если передо мной преступник, то я вижу, как черная его душа О знаю, какие страсти гложат его изнутри. Пусть даже он ни разу не замарал своих рук кровью, но бороться с внутренними демонами возможно лишь до поры до времени. Рано или поздно потаённое зло всё равно одержит победу. Путно и не очень понятно, если честно. Вы мысли видите? На всякий случай уточнила я. Нет, Вильфред покачал головой. Мысли я не читаю. Мне это по большому счёту и не надо. Милая моя Альберта, я вижу человека, просто знаю плохого, ну или хороший, о чем мечтает, к чему стремится, на что надеется, чего боится. Вот как. Медленно протянула я, нахмурившись. Интересно, а как тогда Уилфред видит меня? И ведь не спросишь напрямую, потому что говоря откровенно, очень страшно, что услышишь в ответ. Наверное, это очень тяжело. Вдруг подал голос Томас. А вы даже не представляете, насколько, Вильфред печально поджал губы, хотя, наверное, как развые и можете хоть отдалённо понять всю глубину моего несчастья, поскольку являетесь мысливицем, тоже своего рода проклятием небес, но быть видящим тяжелее многократно. Я смотрю на маленького мальчика, который с упоением крошит хлеб голубям, И понимаю, что через пятнадцать лет он будет выслеживать на темные улицы одиноких девушек, чтобы удовлетворить свою похоть. Передо мной стоит благообразный старик, убеленный сединами и почитаемый в обществе, а за его спиной виднеется тень грустной молодой женщины с пробитой головой. Его жена, которую он много лет назад избил до смерти, прелюбовав в пустыку, а потом инсценировал несчастный случай и силясь избежать наказания. После чего замолчал Горисна, вздохнув. Почему в таком случае вы не работаете в полиции, полюбопытствовала я. Вы бы были там поистине незаменимым. Потому что Альберта Суду нужны веские улики, вместо Вильфреда ответил мне Томас. Шарлатанов и мошенников во все времена хватало. В курсе, сколько так называемых видеющих или мысливицев разгуливает по Альмеону? Прикажешь каждому верить на слово? Даже моё свидетельство суд не примет во внимание, если прежде я не предоставлю убедительные доказательства вины. Я вспомнила расследование покушения на короля. На да, Томас прав. Тингрей тогда прямо сказал Эдриану, что палата лордов проигнорирует слова Томаса о невиновности принца. Но самая главная причина в другом, добавил Вильфред. Не буду скрывать, в юности я действительно имел некоторое отношение к полиции. Он был своего рода добровольным помощником в самых запутанных и сложных делах, тем человеком, кто указывает верное направление для остальных. Но, понимаете, Альберта, от этой грязи сильно устаёшь. Романтика и гордость за первые раскрытые дела быстро улетучиваются, а на смену им приходит разочарование и ненависть к окружающим. Круг общения дознавателя весьма специфичен. Что ещё всего им приходится иметь дело с негодяями и мерзавцами всех мастей. Это это утомляет. Начинаешь видеть мир исключительно в чёрных красках. О да, с нескрываемым сочувствием выдохнул Томас. Я понимаю. Поэтому я отказался от подобного времяпрепровождения. Вильфред виновато пожал плечами. А потом случилась эта трагедия с Уолтом, и я предпочёл покинуть Брястль. Хотя Роберт очень просил меня остаться, переехал в тот город, где мои глаза отдыхали после всех этих долгих лет постоянного лице зрения пороков душ человеческих. Мерсета, он чудесный городок, поистине замечательный. Да, у здешних жителей тоже есть тайны, которые они предпочитают не показывать окружающим, но по сравнению с секретами большого города это так мелочи, на которые не обращаешь внимания. Так что случилось с вашим братом? Спросил Томас: "Он обвинил вас в смерти жены, сказал, что из-за вас потерял семью". Вильфред помрачнел, опустил взгляд на бокал, о котором совсем забыл за время своей омразной исповеди. Сделал большой глоток и чуть не закашлялся от крепости напитка. "В какой-то степени он прав", глухо произнёс он. "Его жена, она изменяла ему". Красотка Меделин. Роскошная синеглазая брюнетка вышедшая за него замуж сугубо по расчету. Я не вмешивался в эти отношения по вполне понятным причинам предпочитал игнорировать семейные праздники и свел общение с братом практически на нет. Естественно он был в курсе моего дара, естественно заподозрил неладное и однажды объявился на пороге моего дома пьяный в стельку рыдающий в голос упал передо мной на колени умоляя рассказать всю правду о жене. Она недавно родила, и, увы, ребенок был подозрительно похож на лучшего друга Волта. Я точно знал, что все его подозрения верны. Мэделин действительно родила не от него. Какая глупость! пораженно воскликнула я. Изменять человеку брат, которого видит тебя насквозь. Мэделин была красива, но, увы, не отличалась особым умом. Вилфред не громко хмыкнул. Кстати, среди женщин такое часто встречается. А возможно, она просто не верила до конца в мой дар. Так или иначе, но вольт вырвал у меня признание. Он грозился покончить с собой на моих глазах, если я не поклюнусь частью, что она вырождённая и его сын. И я, я не мог этого сделать. Просто не мог. Хотя потом сотни тысяч раз корил себя за это, думаешь, стал бы клятвоотступником Делофта. Многие люди вообще не задумываются о подобном. Обещают то, что потом не намереваются выполнять, и никакая кара небес не обрушивается на их головы. Честным людям на этом свете жить тяжело, согласился с ним тингрей. Герцог стоял чуть поодаль. До сего момента он не вмешивался в ход разговора, и меня его непривычная молчаливость настораживала. А еще больше мне не нравилось, что он то и дело украдкой косился на книгу. По неволе вспомнишь, что из-за неё Тингрей чуть не сошелся в смертельной схватке с Томасом. Но почему он так заинтересовался ею? Да уж. Вильфред криво ухмыльнулся. Так или иначе, но Уолт понял мой ответ и отправился домой, пылая от законного негодования. Я пытался его остановить, умолял остаться у меня на ночь, мол, такие выяснения отношений лучше проводить на трезвую голову, а не в алкогольной горячке. Но брат не послушал меня, лишь обронил, что мне не стоит беспокоиться, он не тронет изменницу и пальцем, и я отступил, знал, что он говорит правду. Мой брат всегда был мягким и добрым человеком, поэтому я был уверен, что он не причинит вреда не Мэделин, не ребенку, особенно ребенку. Тот то уж точно ни в чем не был виноват. Но... замолчал Горис на закусив губу. Никто не торопил его с продолжением рассказа. Удивительное дело, но на обычно бесстрастном лице Томаса было написано искреннее сочувствие. По всему было видно, что лорд Бейрил уже понимает, чем закончится эта история. Догадывалась об этом и я. Я не спал ночь. Глухо проговорил Вильфред. Доведя дело, порывался бежать в дом брата, но каждый раз останавливал себя, мол, не дело вмешиваться в чужие семейные разборки. К тому же я верил своему дару, который никогда меня не обманывал, а мое так называемое магическое зрение утверждало, что Волт не станет делать глупостей. Задремал я только на рассвете. Разбудили меня полицейские дознаватели, которые сообщили, что Волт арестован по подозрению в убийстве жены и новорожденного сына. Но как? невольно вырвалось у меня. Неужели вы ошиблись? И я разговаривал с братом в камере. Тихо сказал Вильфред: "Он ничего не помнил о событиях той ночи. По дороге от меня он выпил ещё. Набрался так, что память отказала ему. Слуги утверждали, что он явился домой далеко за полночь, шатаясь, совершенно безумными глазами. Ворвался в комнату кормилицы, выхватил из люльки ребёнка, который немедленно зашался в диком плаче. Затем кинулся с ним на руках в спальню супруги. Его пытался остановить старый дворецкий, но брат отшвырнул его в сторону с такой силой, что бедняга лишился чувств, хорошо приложившись о стену. Кормилица бросилась за подмогой к соседям. Но на всё это потребовалось время. Когда выломали дверь спальни, то обнаружили Волта, который остервенело тряс тело уже мёртвой жены. Он задушил её, прежде размазжив на её глазах голову младенцу. И он действительно это сделал. А тоже со меня перехватило дыхание. Дверь и окна были заперты. Вильфред пожал плечами. Никто не видел и не слышал, чтобы кто-нибудь покидал дом. Сам вот, как я уже сказал, не помнил ничего. Вина моего брата была неоспоримой, и я получил жестокий урок, что мой дар тоже ограничен. По всей видимости, алкоголь пробуждает внутри человека совершенно другое существо, кровожадное, сумасшедшее. жаждущей чужих страданий. Брата осудили. Я чувствовал свою вину перед ним. Сделал всё мыслимое и немыслимое, осились добиться для него как можно более мягкого наказания. Но самому Олту было плевать на всё это. Он уже вынес себе приговор и мечтал о шафоте как о средстве заплатить за свой грех. Вильфред опустил взгляд на бокал в своих руках. Его пальцы тряслись так сильно, Что пришлось осторожно поставить его на край стола, чуть не разплескав. Насколько я понимаю, вашего брата все-таки не приговорили к смертной казни, негромко заметил Тингрей. Ему дали десять лет рудников, тихо сказал Вильфред. И он, он пришел в бешенство от этого решения. Для него это оказалось самым страшным наказанием. Мысля, но он уже смирился со смертью. Надеялся, что в другом мире встретится с Медлен и вымолит у неё прощение. Накануне ссылки я встретился с ним. Вольт кричал, что я во всём виноват. Это из-за меня погибла его жена и ребёнок, что мне стоило дать ложную клятву. Я ведь видел, в каком он состоянии, и он не поверил, что мой дар не позволил мне предугадать развязку этой трагедии. Считал, что таким образом я избавился от брата, поскольку всё его состояние в итоге перешло мне. И он просто не слышал. Не хотел слышать, что почти все полученные деньги я отдал семье Медален, но за исключением того, что пришлось заплатить судье и адвокатам. 10 лет, медленно протянула я, встряпившись от знакомого срока. Да, вы правильно поняли, Альберта. Вильфред Кевнул. Сразу после того дела я отказался помогать полиции и отправился в Мерситаун. Мне и в голову не пришло скрывать от остальных своё решение. А теперь думаю, что заглупил. Иначе Волт не нашёл бы меня так быстро. Но право слово, я и представить не мог, что он решит мстить мне. В комнате после этого воцарилась долгая пауза, которую никто не торопился нарушать. Томас, неслышно ступая, отошёл к окну. Надолго замеруставившись в ночном углу, плескавшуюся за стёклами. В смутном отражении я видела, как он хмурится, обдумывая услышанное. Шенграй тоже помалкивал, вновь же одним взглядом уставившись на книгу. Но кто же тогда убил его? спросила я, первая оборвав затянувшееся молчание. Получается, у вас есть ещё враги? "Ответ Альберта проще, чем кажется", сказал Вильфред. "Нет никакого преступления. Насколько я поняла из вашего рассказа, Волт пал жертвой смертельной магии. Вы обыскивали его тело?" "Пока нет. проговорил Томас, обернувшись к нему. Как-то недосуг было. Так обыщите, с нажимом проговорил Уильфред. И я уверен, что вы обнаружите при нём покупной амулет. Такими частенько пользуется те, кому не подвластно искусство невидимого. Их можно зарядить любыми чарами. Думаю, Валт воспользовался услугами какого-нибудь мага и приготовил мне, так сказать, тёплую родственную встречу. Другими словами, он планировал напасть на меня. воспользовавшись эффектом неожиданности и привести в действие смертельное заклятие, хранящееся в амулете. Считаете, что ему продали бракованный амулет, который сработал не в тот момент, когда планировалось? Полюбопытствовал Томас. Не совсем так, поправил его Вильфред. На моём доме были установлены защитные чары. Волт не знал об этом. Они настроены таким образом, что в моё отсутствие должны задерживать всех незваных визитёров. и при этом обезоружить их полагая что амулет сдитанировал из-за них поэтому именно волт стал жертвой заклятия предназначенного для меня я проверю это прохладно сказал томас звучит убедительно как это убедительно а что насчёт того что кто-то напал на меня и оглушил ударом по голове неужели томас забыл про это обстоятельство но начала была я и тут же класть под перекрестием двух взглядов Томас глянул на меня с такой злостью, что язык сам прилип к нёбу. Тянгрей тоже посмотрел с явным неодобрением и едва заметно качнул головой, запрещая мне продолжать. Но почему? Что им не нравится? По-моему, очевидно, что Уилфред ошибается. Волт, возможно, и собирался его убить, но он явно действовал не в одиночку. У него должен быть сообщник, потому что в доме точно был кто-то ещё. Вы что-то хотели сказать, Альберта? С мягкой улыбкой обратился ко мне Вильфред. И вот выкручивайся как хочешь. Если скажу нет, то он точно заподозрит, что-то неладное. Да, хотела, буркнула я и тут же продолжила, не дожидаясь, пока мои спутники изпопелят меня гневными взглядами. А что это за книга? Это из-за неё вы постоянно покупаете себе перчатки? Фух, вроде бы пронесло. Вон Тигрей подмигнул мне с одобрением. Значит, Вильфред вряд ли заподозрит неладное. Книга моя собственность, моя дорогая Альберта. Тон Вильфреда как-то незаметно изменился, стал суше и строже, и я невольно выпрямилась, почувствовав незримую угрозу. И никто из присутствующих тут не вправе задавать мне о ней никаких вопросов. Я вижу, что их распирает от любопытства. Пусть умерят его, они не получат от меня никаких объяснений. Книга моя и останется моей. Вы должны понимать, что такие вещи слишком опасны, подал голос Томас. Они должны находиться под надежной охраной, но никак не в руках обычного человека. Эта книга была в моих руках целых десять лет. Вильфред насмешливо фыркнул. И за это время с ней ничего не случилось. Откуда она у вас? По любопытству Волтингрей. Где вы ее раздобыли? Ваш брат отдал мне ее, спокойно сказал Вильфред. Роберт? Вас клекнул Тингрей. Добыть да того не может. Может, может. Вильфрет издал короткий смешок. Бреждя эта книга хранилась в королевской сокровищнице. На ваш брат опасался, и не без оснований, полагаю, что она рано или поздно попадётся вам на глаза. Сейчас я вижу, что его страхи были более, чем обоснованы. Роберт не хотел, чтобы книга угодила в ваши руки, узнав, что я собираюсь навсегда покинуть Брястель. Он говорил меня забрать её. Тингрей скептически вздёрнул бровь. В глубине его карих глаз заплескалось недоверие. "Спросите его", предложил Уильфред. "Он подтвердит мои слова". Тингрей потянулся к амулету, висевшему на его шее, но потом покосился на ночную тьму за окном и передумал. "Успеется", буркнул он, добавив с нескрываемой угрозой. "Но я обязательно уточню это". Я не сомневаюсь, отозвался Билфредс с какой-то странной усмешкой. Но как бы вам ни хотелось обратного, я рассказал вам чистую правду. Книга принадлежит мне и останется у меня. А Волт, Волт погиб случайно, по сути, от собственных же рук. Тингрей поморщился, выпрямился во весь свой немаленький рост и с такой силой сжал кулаки, что костяшки побелели от напряжения. Но Вилфред спокойно выдержал его тяжелый и не мигающий взгляд. Что же, время позднее? Внезапно проговорил Томас, словно стремясь разрядить атмосферу. Полагаю, нам следует отклониться. День сегодня был более чем насыщен событиями. Всем надо отдохнуть. Неужели Томас просто так уйдет? Я ве чувствую, что Вилфред сказал нам далеко не всю правду. И помимо прочего, лично я так и не услышала ответа на свой вопрос. Что это за книга такая? И почему вокруг нее такой переполох? Да, вы правы, согласился с ним Вильфред и широко зевнул, лишь в последний момент прикрыв рот ладонью. Виновато улыбнулся и добавил: Лично у меня от усталости глаза так и слепаются. К тому же я узнал о смерти брата. Не веселый выдался праздник. Ничего не скажешь. Не веселый туж точно. Но странно такое впечатление, будто Вильфред совершенно не опечален гибелью брата. Попрошу вас в ближайшие дни не покидать город, сказал Томас. Следствие ещё не завершено. Необходимо подтвердить верность ваших слов. Безусловно, Вильфред с демонстративным послушанием склонил голову. Я и не собирался, лорд Байрел. Поездка выдалась утомительной, а возвращение скорбным, поэтому я и шага не ступлю за порог. Хорошо, процедил Томас. Его взгляд на какой-то миг остановился на книге. Всё там же лежащей на столе. Губы беззвучно дрогнули, как будто он собирался ещё что-нибудь сказать, но в последний момент передумал. Поманил меня пальцем, и я с негромким выдохом поднялась на ноги. До скорой встречи, госпожа Вейсон, учтиво попрощался со мной Вильфред. До скорой, отозвалась я и вслед за своими спутниками вышла из гостиной.